Глава шестая. Но «Ну почему я не могу сделать ни шага без чьей-либо опеки? Я ведь только что прекрасно продемонстрировала, что способна постоять за себя. А обо мне и так не видят, что думают, а вы только подливаете масло в огонь. Я указала лорду на вход в коридор, откуда за нами, не скрываясь, наблюдали. Лоуре поморщился, но промолчал. Ему нечего было ответить. Он сплаковал, но не желал признавать ошибку. Скажите, чего вы добиваетесь на самом деле? Не унималась я. Хотите защитить или, наоборот, указать пальцем, как на главную соперницу несчастных девушек? Надеетесь, что они подумают, что место занято и уедут? Объявите отбор оконченным? Нет никакого отбора. Тяжко вздохнув, признался Лоуре. Что тогда невесты здесь делают? Сами удивляемся. Все как-то стихийно произошло. Стоило леди Одель написать паре семей, что неплохо бы прислать своих дочерей ко двору, возможно, они заинтересуют молодого короля. Как началось нашествие? Из короткого рассказа Лоури я узнала, что тайный призыв королевской сестры со скоростью лавины разнёсся по всему рогу Верду, а также за его пределами. И как итог, незамужние дочери родовитых семейств поспешили отправиться во дворец. И главное, их не страшат никакие трудности. В сердцах пожаловался лорд Лаури. Чувствовалось, что постоянные жители дворца уже на пределе. Третий этаж забит похуже казармы. А невесты всё ехали и ехали. Кои как устраивались, теснили в старый жилок, жаловались на нехватку служанок, грызлись между собой, но всё равно отказывались покидать двор, боялись уступить королеве сопернице. Непритязательные девушки втихую искали менее престижных женихов. отсюда кросел из кавалеров, которые тоже не прочь были найти состоятельную невесту. А король делает вид, что проблема невесты его не касается. Попросила леди Розмари занять невестхочем чем-нибудь, чтобы дурье не маялись и на глаза ему не попадались. Она им разные конкурсы выдумывает: то салфетки вышивают, то полотна малюют. Куд десницы, произнёс, как выплюнул. Из-за них конт покой почти не покидал. А если нужно было куда выйти, то пользовался подземельем. Дуры. В принципе, я понимала, что двигала сами девушек, отправивших их за короной или приличной партией. Деньги к деньгам. Сама не раз была застегнута в разплох присутствием в родительском доме хороших мальчиков, заехавших по надуманному предлогу именно в воскресенье, когда я наверняка буду находиться в усадьбе. Но спасибо мудрому отцу. Он никогда не настаивал, чтобы я водилась с кем-нибудь, по указке обеспокоенной моим будущим мамы. Дошло до того, что я в любом, даже случайном знакомстве, подозревала её участие. Дух противоречия настраивал меня против свиданий с сыновьями папиных партнёров. Я противилась всей душой и, возможно, даже упускала шанс стать счастливой. Так говорила моя мама. Но в то же время я знала себе цену и никогда не связалась бы с опасным мужчиной. О чем меня не устанно предупреждали домашние. Мама, мне всего двадцать. Огрызалась я, когда она пыталась выставить меня за дверь, где случайно околачивался с букетом цветов очередной претендент на мое сердце. Мне еще рано замуж. А кто говорит о скором замужестве? Меня отец в девятнадцать к рукам прибрал, а свадьбу сыграли только через три года, когда я Настей беременная была. Кстати, об опасных мужчинах. Король Рогу Верды определённо относился к их числу. Авантюрист в чистом виде. Это настораживало и волновало, пока я владела слишком малой информацией о нём. Но что уже могла сказать точно? Во всех бедах Конде Корви были виноваты женщины. На земле ли, здесь ли, любой король лакомый кусочек. А уж такой. Я опять обернулась. Чтобы взглянуть на хоровод разодетых невест, среди которых встречаются и прихорошеньки, не буду кривить душой. Неужели Его Величество не может справиться с горсткой женщин? Я подпустила в голос иронии, иначе внимательный Лоуре распознал бы неизвестно откуда взявшиеся нотки ревности. Горсткой? Лорд с тоской посмотрел на море голов. Наш король не хочет обидеть отцов этих женщин. Единственный выход – жениться на самом деле, чтобы остальные убрались во свои ася. Если бы вы знали, насколько жестокие битвы идут среди знати, желающей, чтобы в королевской кровати оказалась представительница именно их клана. Если какой-нибудь из невестопромечного вы проводите из дворца, такой поступок сочтут за оскорбление, если не за позор. Теперь я понимаю, почему появился некто, кто попытался решить проблему иным путем. Лорд Лоури, не сообразив, куда я кланю, выгнул вопросительно бровь. Нет короля? Нет невест? И нет позора? Я пожала плечами. Прекрасный выход из щекотливого положения. Однако, Лоури пожевал губу. Мы как-то не думали, что эти два события могут быть связаны. Но ваш вариант интересен. Надо бы рассказать о нём королю. Идите ваш, светлость, рассказывайте. А я пока поужинаю. Я глазами указала на дверь, за которой громыхали посудой. За одно узнаю, о чём шепчутся на кухне. Вы же помните, здесь у меня появились две подружки. Я буду следить за вами, напомнила Лоури, не хотя разворачиваясь к выходу. Кто бы сомневался, улыбнулась я в ответ и толкнула створки дверей, в цветая святых голодного человека. Кухня встретила грохотом. Меня обдало густым паром. На раздаточном столе, за которым я сидела вчера вечером, высили из горы грязной посуды. Двое мальчишек лет 10 старательно стряхивали остатки еды в вёдра и сортировали тарелки, укладывая глубокие к глубоким, мелкие к мелким. Очищенную стопку тут же уносили и опускали в чан с горячей водой, куда наливалась зеленоватая густая жидкость, поодражающая на поверхности воды и пене. Я поняла, что посуду во дворце мыли с применением чистящих средств. Уже хорошо. Яконья, подай кипятка! Громко с командовала краснолицая женщина, и пока девка с закатанными по локоть рукавами снимала с огня котел и тащила к бодье, устало опустилась на маленькую скамеечку. Смахнув со лица пот, посудомойка оставила на выбившихся из-под касанки волосах клок пены. Кипяток добавил пара. Что взвился столбом к потолку, сделалось ещё жарче. Я расстегнула верхнюю пуговку. Считай, пришло мгновение назад, а тонкая ткань платья уже прилипала к спине. Мне удивительно, что работавшие здесь люди без стеснения раздевались. Нижняя рубашка, через которую просвечивала дородная грудь, и засткнутая за пояс юбка, оголяющая крепкие ноги. Вот и вся одежда, что осталась на старшей посудомойке. Она тяжело поднялась и гной зависло над бодёй. На дому другими каратами согнулись такие же краснолицые и полураздетые женщины. Они полоскали посуду, передавая мой из первого чана. Результат их труда принимали девчушки едва достигшие подросткового возраста. Они основательно вытирали чашки и тарелки, которые тут же уносились к шкафам, где выставлялись по строго заведённому порядку. На кухне я насчитала не меньше дюжины детей, привлечённых к вовсе не лёгкому труду. Судя по осунувшимся лицам, они работали на кухне не первый час. Леди, здесь посторонним будет запрещено. Меня заметил пацанёнок, что очищал посуду от остатков еды. Второй подхватил два полных ведра и, приседая от тяжести, потащил к боковой двери. Конд Корви во всю эксплуатировал детский труд. И это человек, не раз бывавший на земле и знакомый с достижениями цивилизаций. Но не гнушающийся проявляет замашки средневекового феодала. Печально. Я ищу Шаманту и Волюшку. Поторопилась сообщить я, поскольку на меня начали оборачиваться по садомойке. Как-то не хотелось попасть под горячую руку. Слишком уж суровые у них были лица. Шаманту, поправил меня принёк. Кухарки закончили работу и отдыхают. Я скривилась, поняв, что осталась без ужина. Они еще убывал от еды нос воротить, когда ее приносили. Мне очень нужно с ними поговорить. Вам лучше обратиться к распорядителю. Одна из посудомойок подошла ближе, вытирая руки за мызганный фартук. Он над всеми на кухне главный. Нет, мне нужны именно шаман и Волюшка. Тогда вам надо туда. Она кивнула на проем, за которым я только что скрылся мальчишку с помоями. А после сверните направо, их дверь третья по счету. Спасибо. Я мило улыбнулась, но моя улыбка пропала даром. Усталые люди вернулись к своим делам. Стоило мне распахнуть двери, как в лицо ударил морозный воздух. Оказалось, что выход вёл во внутренний двор. Возле бочек с мусором грызлись собаки. Чуть поодаль в крытом загоне довольно повизгивали свиньи. Видимо, это им перепала еда с барского стола. И я не видела смысла идти назад. Уже стояла на припорошенной снегом земле и осталось только добежать до тепла. Плотно обхватив себя руками, я помчалась туда, куда мне указали. К высокой каменной стене замка жалось длинное одноэтажное здание. Ничего другого похожего на место для жилья я не видела, поскольку напротив шёл ряд подобных помещений, откуда неслись звуки, издаваемые животными. Отсчитав третью дверь в цепи похожих друг на друга, я громко постучалась. Ответить на грозное, кого там принесло, не смогла. Зуб не попадал на зуб. Дверь резко распахнулась, и так же резко меня втащили в нутро небольшой комнатки. С ума сошла. В тонком платье до да намороз. Шаманты явно не видела различия между девицей, одетой в штаны и грубые сапоги, и нежной леди в красивом наряде. Ну, в принципе, она права. Какая истинная леди будет шляться по задворкам? Я я не знала, не знала что придётся идти через двор, щёлкнула зубами я. Ахнувшая волюшка тут же подскочила и накинула мне на плечи пуховый плат, в который сама только что куталась. Меня под белоручонки провели к печке, напоминающей буржуйку. На ней закипал чайник, его тоненький свист и делал комнатку уютной. Усевшись на маленькую скамеечку и протянув руки к дверке, за которой плясал огонь, я огляделась. Две кровати, половик между ними, лакна стол. На подоконнике горшок с каким-то чахлым цветком. Слева от двери узкий шкаф, зеркало в простенке и тут же тумбу с металлическим кувшином для омывания. Всё очень скромно. Ты не гляди, что просто живём. Мы ещё целый день на кухне, а здесь только ночуем. Шаманта -то подхватила чайник и переставила на стол. Нам харомы ни к чему. Однако в усадьбе герцога Э мы жили куда вольготнее. Волюшка доставала с полки чашки. И к чему все во дворе оцервутся? Работы больше, условия хуже. А почему вы не остались у герцога Э? спросила я, желая поддержать разговор. Странная фамилия, конечно, удивила, но я сделала поправку на чужой мир и чужие нравы. Уехал он. Теперь на земле обретается. Шаманта насыпал в чайник какой-то травы. "Я на приглась. На земле. Значит, не врали. На самом деле есть возможность вернуться. Нас тоже звал остаться". На мамороговерт Милея глаза волюшки блеснули слезами. "Угу. Здесь покоятся кости наших родных". Шаманта повертела ложкой в чайнике. Травинки понеслись по кругу, распространяя по комнате приятный аромат. Нет, ты не думай, в деньгах мы не нуждаемся, Волюшка застенчиво улыбнулась, на её щеках появились милые ямочки. Наш прежний хозяин был щедр, могли бы уйти на покой. Рано нам ещё на покой, обрывала подругу шаманта. Мы живы, пока работаем. Как только уйдём на покой, захиреем. Я понимала, моя бабушка тоже не соглашается уйти на пенсию. Вроде и сын при деньгах, и мог бы содержать, а нет, сопротивляется. Я жива, пока кому-то нужна. Папин и неустанные заверения, что бы она нужна нам, ни к чему не привели. Она так и таскается в свою бухгалтерию, причём даже не на такси, а на автобусе. Тут всего-то 5 остановок. Маму её упрямство невероятно злит. Она чувствует упрёк в свою сторону, хотя, по моему мнению, никакого умысла у есть сноху в словах бабушки нет. Каждый живёт по собственному разумению. Мама, закончив институт, ни дня не работала. И никогда не рвалась. Зачем? Сначала поднимала меня и сестру, потом всю себя посвятила отцу. А ба, молодец, да. Компьютер получше меня знает. Я вздохнула. Только представила, что сейчас творится дома, аж сердце защемило. Мы слышали тебя по улиной зовут. Волюшка протянула чашку с горячим напитком. Я кивнула. Привыкла уже к исковерканному имени. Да и зачем настаивать, выправлять? Две недели и я буду дома. Главное не попасть в неприятности и не сгинуть. Поэтому пусть зовут Паулины и обращаются на ты. Кухарким не в матери годятся им можно. Откуда ты такая? Шаманту выдвинула из-под стола табурет и села на него. Волюшка прошла к кровати. Какая? В тебе страха нет. Мы сразу заметили. Шаманде переглянулась с подругой. И ведёшь себя так, словно родилась принцессой. Мы уже наслышаны, как ты невесту на колени поставила. Мальчонка из кухни тут же прибежал с докладом. Заохлёбывалась так терапеусы рассказать о новенькой фаворитке. Слово фаворитка меня царапнуло. Для своего папы я и есть самая настоящая принцесса. Представляю, как он сейчас там головы рубит. Я вздохнула. Женщины так и застыли с поднесенными к утам чашками. Я и насказательно. Переживаю сильно, что я здесь пропадаю. Увидев облегчение в глазах, не удержалась переспросить: а почему мальчик назвал меня фавориткой? А как иначе? Фавориткой и есть. Поселили в королевском крыле, а не отправили как прочих на третий этаж. Представили слугу из тех, кто самому королю прислуживает, а не обыкново. Я поморщилась. Говорила же я, лорд де Лори, не стоит ко мне в услужение мужчину давать, это неловко, а он свободных служанок на самом деле не сыскать. Поспешила оправдать лорда Волюшка. Даже из кухни все, кто по смышлению не пришлось в горничные перевести. И король решил использовать вместо выбывших кухарок детей? Разве это хорошо? Да чего ж хорошего? Шаманта поднялась, чтобы долить духмяного напитка Волюшке. Я грея чашку в руке, тоже перестала трястись. Но только король тут ни при чём. Не его это дело людей на кухне расставлять. Распорядитель дал согласие. Наши работницы сами вызвали своих большеньких детей привести. Волюшка взглядом поблагодарила подругу. Почему бы в семью лишнюю денежку не принести? Раз обстоятельства позволяют. Вот разгонишь ты всех невест, и вновь к прежнему укладу вернёмся. Никого я не собираюсь разгонять. Я едва не подавилась от варом. И вовсе я не фаворитка. Просто жду приезда леди Адель. Хотела было добавить, что сестра короля поможет вернуться на землю, но спохватилась. Наверняка ухарки знают и не знают, что король заболел, и Адель прибывают в Рагуверт именно по этому поводу. У меня важное дело к ней. Презнисла я и опустила глаза в чашку. Ну, разве не так? Эх, а мы уж думали, нашему мальчику хоть в этот раз повезёт. Волюшка переглянулась с шамантой. Привёз себе фаворитку с земли. А чем вывшие не устроили? жива откликнулась я. Фаворитки меня не интересовали. Есть чувство любопытства. Хотелось услышать историю, как король дал им отворот поворот. Плохо справлялись со своими обязанностями. Но ответ Волюшки меня задачил. Не в ней их дело. Тут у нас несчастная любовь. Безответная, по правилу шаманты. Мы были на свадьбе Ани с герцогом Э и своими глазами видели, как его величество изводился, ревностью мучился. Ну уж упустил девку, так и упустил, ничего не поделаешь. Я отхлебнула отвара, не чувствуя его вкус. Лучше лучше бы фаворитки, чем безответная любовь. Её из головы просто так не выбросишь. Рана будет кровоточить и долго, по себе знаю я. Я в 16 влюбилась в одноклассника. Он вроде поначалу тоже проявлял интерес, а потом как рукой сняло. И я не сразу поняла, что он от меня бегает. Осознание того, что насильно мил не будешь, ещё больше принесло страданий. 4 года прошло, а я до сих пор при воспоминании о нём испытываю почти физическую боль. Так и запал в душу. Эх.